Добро пожаловать в ад! Над государственным, городским, областным и республиканским дворцом просвещенных безумных и престарелых летают бестелесные североокеанские флотские птицы с тремя ногами. У каждой из них три крыла. Они режут в воздух на мелкие офицерские погоны. Птицы поменьше поют о ступнях слепых мужчин. А слепых там было тоже много просто здоровых, умных и сильных слепых. Во дворах у фонтанов, которые брызжут лимонным соком, сидят добрые, застенчивые безумцы с большими волосатыми руками. Волосы на их руках длинные, как лен. У некоторых они заплетены в косицы, у некоторых в баранке. Вокруг них снуют полотеры, извлекая из брусчатки звуки песен. Белые жабы хохочут в пузырях фонтанов, безумно раздуваясь. Круглые слезы счастливых умирающих подпрыгивают, звеня как бисер. Все здесь прекрасно. Все здесь прекрасно в колыбели безумия. Здесь все совсем не так, как в анатомическом театре. Северное сияние, сладкое и томное, спускается к их ногам и согревает льдом. Бессмысленные их улыбки блуждают по лицам, гуляют в затылках, и черные пингвины в небесах образуют орнаменты многоугольных звезд, когда улетают на юг, Тяжелый, как чугунная сковородка. Приготовления к походу в дом престарелых шли полным ходом. На столе уже стояли огненного цвета клизма и мазь Вишневского, которую мама превозносила до небес. Это совершенно гениальная мазь. Она все рассасывает. Вишневский изобрел ее во время войны и спас огромное количество людей. За это ему даже дали сталинскую премию, о которой теперь не принято говорить. Если бы не он, мы бы проиграли войну, ехидно добавляю я. Обычно за оскорбление Мази Вишневского, а с ней всего советского народа, я бы получила пощечину. Но на сей раз мама не обратила внимания на мои гадкие слова. Она откручивает крышечку и аналитически внюхивается. Потом протягивает ее мне. Я морщусь, но не потому, что мне особенно противно, а потому что говорят, что это самый ужасный в мире запах. Мама молниеносна, ее любимое слово, нарезает лук и морковку, бросает жир в сковородку, и он приятно скворчит. Это для бедняжки Верочки. Для Веры зажаривалась нежная телячья печенка. Для нее же сворачивались прозрачные голубцы с горошинами черного перца. «Мой поход в старческую психбольницу я должна была держать от отца в секрете. Если он узнает, будет скандал». И он узнал. И скандал, конечно же, разыгрался, и папа все никак не мог уразуметь, почему надо таскать с собой ребенка, у которого и так не слишком устойчивая психика, и такая тонкая шея, которая вот-вот сломается. Она должна узнать, что такое жизнь. Если она не увидит темную сторону этой жизни, она не выживет». День обещал быть теплым. Трамвай двинулся от Саксаганского и медленно с грохотом пополз через весь город, унося она с кастрюлей и клизму. У мамы было приподнятое настроение. Всю дорогу я ерзала и не могла понять, почему тетя Вера так много ест. Может быть, она троглодит? Троглодиты — это дикое племя людей, живущих в североафриканских песках. Они обитают в земляных ямах, напоминающих колодцы. Говорят, что даже маленький троглодит может целиком проглотить аллигатора. Но тетя Вера к троглодитам имела весьма отдаленное отношение. Я прекрасно знала, что докучаю своими идиотскими вопросами. Меня несло. Вокруг царили скука и пыль, лица у пассажиров были кислые. Наконец я успокоилась и принялась пялиться в окно. Остаток пути мама рассказывала мне о том, как она голодала во время войны, и вдруг принялась обвинять меня в том, что мне неизвестно чувство голода. Все ваше поколение — зажиравшиеся сволочи, паразиты. И место нам всем на Байковом кладбище. Не хами. Тебе вот совершенно неизвестно чувство голода. Тряпку ты от голода не сосала. Рахита не было, цинги не было, и в шее у тебя не было, как у нас. Говорила мама все громче и громче, а когда она заговорила про вшей, люди стали оборачиваться в нашу сторону, и от этого в душе у меня почему-то заплясала дикая радость. Наконец трамвай остановился там, где заканчивался город, и начинались железнодорожные рельсы, заросшие серой травой. Потом мы долго шли вдоль этих рельс, шли мимо складов и покосившихся будок, пока не приблизились к бесконечной бетонной стене. Вдоль стены густо благоухала сирень, растворяясь в нежном весеннем текучем свете, и на одном из длинных заборов, которые через пятнадцать минут пешего хода сменили стену, я прочла многообещающую надпись масляной краской. «Добро пожаловать в ад!» Киев расположен в каких-то особенных широтах. Здесь всегда светит солнце, И мне кажется, оно светит даже ночью и в мороз, и даже когда пасмурно. Особенно по ночам я хорошо ощущаю, как над всей этой тьмой, где-то наверху, вырастают солнечные протуберанцы. Когда мы входили на территорию дома престарелых, через широко распахнутые железные ворота, солнце стало склеивать своим светом глаза. Сквозь ресницы я видела длинные кирпичные строения с решетками на окнах, между которыми медленно бродили люди в серых халатах. Тогда мне показалось, что мы пересекли какую-то невидимую границу, отрезавшую нас от мира, в котором мы жили. Я поняла это очень скоро, когда мы вошли в полутёмный длинный барак, густо пропитанный коричневым запахом йода и тонким, почти парфюмерным запахом мочи. Здесь не было ни сирени, ни пыльной праздности города, раскинувшегося всего в нескольких километрах. Наоборот, желтый молочный свет, сочащийся из зарешеченных окон, казалось, только придавил меня к полу и в первый момент лишил меня зрения. По мере продвижения по темному, заставленному больничными койками коридору, которая затруднялась встречавшимися на нашем пути коллегами, я все больше втягивала голову в плечи. Черные провалы ртов и дрожащие затылки вызвали во мне отвращение. Наверное, так выглядели приюты Парижа XVIII века. Теперь уже трудно сказать, были ли сцены, виденные мной тогда, реальны, или это было игрой моего возбужденного воображения. Но я четливо помню, как перед носом у меня скрипнула дверь, я успела разглядеть человека с двумя головами. Вскоре я потерялась и, блуждая в поисках мамы, наткнулась на санитара — который, приняв меня за одного из постояльцев, пытался палкой загнать в палату. Маму я обнаружила через полчаса против тусклого коридорного зеркала, глядя в которое она поправляла прическу. «Веру нашу куда-то перевели, здесь лимитчики». Короткая пепельная стрижка, увиденная в фильме на последнем дыхании, шла к ее моложавому, остроносому лицу. Возбужденные глаза были подведены стрелками. Вообще она была похожа на мальчика, если бы не выщипанные по тогдашней моде и заново нарисованные брови. Пока мы шли по коридору, мне приходилось смотреть под ноги, а то и вовсе зажмуривать глаза. «Видишь, какие бывают несчастья!» В мамином бодром голосе слышалось хвостовство, будто она сообщала мне, «Видишь, какое красивое платье!» «Перед глазами у меня все плыло!» Во дворе больницы солнце уже не просто слепило глаза, но вовсю жарило. Птицы орали так, будто в ветвях шла первомайская демонстрация. У фонтана, в котором уже давно не было воды, сидели люди очень страшного, по ему мнению, вида. Без шей, с какими-то опухолями по всему лицу. И женщина с руками, покрытыми густой серой шерстью. Здесь вообще, в отличие от бараков, был настоящий праздник. Из глубины двора... К нам поспешно направлялся санитар. Пол его халата за ним не поспевали. В руках он держал четыре коричневых шара и был похож на сама из-за свисавших, как будто мокрых, темных усов. Шарами оказались четыре клизмы, и вдруг он принялся ими жонглировать. Продемонстрировав невиданное мастерство, он сообщил, что посторонним вход на территорию строжайшей запрещен, и только близким родственникам можно. Навещаю мать-старушечку, а это на нужды учреждения. Мама заискивающе сунула ему десятку в верхний карман халата, и сом уплыл в реку. В следующем бараке тяжелый запах больницы был реще поток стариков гуще, и случаи были более тяжелыми. Откуда-то издалека доносился звук, похожий на струнный. У кого-то здесь возможно что-либо узнать? Мама уже чуть не плакала, обращаясь ко всем и одновременно ни к никому. Перед нами здесь стоял одутловатый слепой и будто внимательно нас рассматривал. При этом лиловые зрачки его были повернуты куда-то в глубину коридора. Мы ищем Веру Николаевну Клименко, бухгалтера. Казалось, слепой что-то припоминал. Во всяком случае, красный лоб его ходил ходуном. о по коридору налево. Дойдете до темно-зеленого шкафчика, потом будет желтая дверь. Вообще-то, давайте я вас проведу. Мы двинулись за слепым. Он уверенно шел вперед, угрожающий стуча своей палкой и лавируя между пациентами. Звуки струн становились все ближе и ясней, но были они нестроенными и тревожными. Мы прошли мимо металлического зеленого шкафчика и слепой стукнул по нему, добавив, что шкаф зеленый. Меня заколотило от смеха, но рассмеяться было бы глупо и неловко. Тут же слепой развернулся и постучал прочь по коридору. Запах кухни, особенно запах лука, здесь перебивал запах больницы. На плите в черных котлах что-то кипело и клубилось. Человек в окровавленном халате рубил тушу, подвязанную к потолку. По тушей лежали газеты, а в углу стояла полуразобранная пианино, по струнам которого равномерно ударял... Деревянной ложкой коротенький, улыбчивый инвалид. Выйдев нас, повар перестал колотить по туши и стер солбопот. свинины из обкома. Только раз в году виновато пропел он, и, услышав, что мы ищем родственницу по фамилии Клименко, стал обстоятельно сообщать, что в шестой как раз и лежат все с такой фамилией, и что, вероятно, одна из них и есть наша. Пока мы шли к шестой, я стала думать о том, что нехорошо было маме врать про родственницу, и вдруг отчетливо поняла, как я ненавижу эту веру. Теперь стало ясно, что мама все время куда-то носится, и носится только для того, чтобы забыть о чем-то действительно важном. Навстречу нам выпорхнула какая-то совсем еще не старая женщина, вполне приветливого вида. Тёмные пушистые волосы её были заколоты сверху, как у чаховской барышни, к халатику была кокетливо пристёгнута брошь, а глаза блестели от возбуждения. Погадать? По руке могу и по зрачку, как и и на картах. Какая прелесть оживилась мама. Веру Николаевну Клименко, знаете? Так я и могилу нагадала, расхохоталась женщина, вдруг совершенно по птичьи запрокинув голову. И хохотала она до того дико, с хрипотцой и подвываниями, что стало вдруг ясно, что она не в себе. «Ты думаешь, она чокнутая?» Но мама уже меня не слышала. Она рванула вперед, распахнула дверь палаты и крепко обняла, как мне поначалу показалось, пустое одеяло.